Экспедиция в неизвестность. Новогодняя ночь оказалась вовсе не страшной. Настоящая опасность поджидала меня совсем в другом месте. Во время каникул я то и дело вспоминал, как отказался поддерживать оборотня-пуму Эндрю Миллинга. Я не мог забыть его гневных слов. «Ты пожалеешь об этом, Карак. Горько пожалеешь!» На что он пойдет, чтобы отомстить? Неужели мне грозит серьезная опасность? Ежедневные напоминания о его богатстве и влиянии еще больше портили мне настроение. «Чтение газет тебе, кажется, вредит», — заметила однажды Холли за завтраком, увидев, как я с перекошенным лицом отшвырнул школьное издание газеты «США сегодня». «Что, слишком много букв?» Холли не дружила с письмом и чтением. «Да нет, с количеством все нормально, только буквы не те», — горько ответил я и вонзил зубы в бутерброд с ветчиной. Большинство читателей, скорее всего, даже внимания не обратили на заметку о том, что фирма «Монтанус Страст» недавно приобрела два других крупных предприятия. Но я-то знал, что за этой организацией скрывается миллинг. И теперь он мне не наставник, а враг. И его могущество растет с каждым днем. «Дай-ка посмотрю, может, в «Светской хронике» найдется что-нибудь веселое», сказал брендон и забрал у меня газету. Но его ожидания явно не оправдались. Он смущенно смотрел на страницу. «Что такое?» — забеспокоился я. Э -э — Ну, в общем, всякие знаменитости, актеры и все такое высказываются в поддержку нового конкурса, — нехотя начал брендон Конкурс, по всей видимости, организовал Эндрю Миллинг. Для всех, кого с природой связывают особые отношения. Обещают хорошие призы. — Есть мне окончательно расхотелось, и отодвинул тарелку с бутербродом. «Он ищет оборотней в свою команду», — сказал я и ощутил огромное желание разодрать эту газету в клочья. «Спорим, его прежде всего интересуют хищники. Они нужны ему, чтобы отомстить людям». Во время каникул мы здорово повеселились, но я был рад, когда снова начались занятия. Надеялся, что они отвлекут меня от мрачных мыслей. С особым нетерпением я ждал уроков поведения в особых ситуациях, которые вел у нас Джеймс Бриджер. Он же преподавал математику и физику». В прошлом семестре он стал моим любимым учителем, потому что тайно меня поддержал. А кроме того, на его уроках мы никогда не скучали. Но сегодня атмосфера в классе была особенной, это чувствовалось сразу. И не только потому, что Бриджер надел к джинсам и ковбойским сапогам одну из своих лучших клетчатых рубашек. И не потому, что ему удалось более или менее чисто выбрить лицо. Для оборотня Койота это, ой, как непросто. А потому что мистер Бриджер казался непривычно серьезным. Он не стал, как обычно, рассказывать очередную занимательную историю из своей жизни, а задумчиво оглядел нас и потом вдруг спросил. «Уютно у нас тут в школе, правда?» Класс тихонько загудел, соглашаясь. Мы с Холли переглянулись. «Если учитель начинает свою речь таким образом, то вскоре должно последовать большое «но».» Так и произошло. но вот ведь какая незадача!» С довольным видом продолжил Бриджер, присаживаясь на край стола. «Вы не сможете оставаться среди себе подобных в нашей уютной школе до конца своих дней. Вам придется существовать в настоящей жизни среди людей. Поэтому теперь, после того, как вы сдали экзамен, нужно показать, чему вы научились в прошлом году». Он оглядел класс. Кроме того, вы попробуете поработать в команде. Это вам необходимо, ведь большинство из вас не имеют подобного опыта. Умение действовать слаженно очень важно, потому что вместе вы всегда сильнее, чем поодиночке. Я слушал очень внимательно. Все верно. В борьбе против милинга мне понадобятся союзники. К сожалению, в сотрудничестве я был не силен. Пумы ведь не живут стаями. Кто знает, что такое учебная экспедиция? — обратился Бриджер к классу. Большинство лишь пожали плечами, но сумрак и тень просияли. Вороны, брат и сестра, почти одновременно подняли руки. — Нужно выполнять задание или поручение, работая в команде, — объявил сумрак. Они с сестрой уже бывали в экспедициях с особого разрешения руководства школы. — Причем за пределами школы, — добавил Фрэнки, оборотень выдра, новенький в нашем классе. В прошлом году он провалил экзамен по борьбе и выживанию и не смог продолжить учебу вместе со своими прежними одноклассниками. Переживает ли он из-за этого? Во всяком случае, по нему не видно. Это был невысокий мальчик с живыми глазами и гладкими каштановыми волосами. «Сколько человек в команде?» — поинтересовался я. «Участников трое», — пояснил Бриджер. «Раз в неделю вы будете получать конверт с заданием». Для выполнения задания отводится определенное время. Обычно один-два часа, но иногда может понадобиться полдня или даже целый день. — А задание опасные скрестив руки, спросила Нелл, оборотень-мышь из Нью-Йорка. Она только что покрасила волосы в зеленый неоновый цвет, и я с нетерпением ждал ее превращения в звериный облик. Будет ли у нее зеленый мех? — Порой довольно рискованное. Радостно вставил оборотень выдры Френки. "Тебе что, это нравится?" вырвалось у Нел. "Ну, конечно, а почему бы и нет?" карие глаза Френки сияли. "Мне стало интересно, если он такой смелый, как же он умудрился провалить экзамен по борьбе?" Нел поджала губы. "Знаете, мистер Бриджер, мои родители не обратуются, если я погибну во время экспедиции. Не волнуйтесь, вы будете втроём и сможете, вернее, даже должны" «Выручить друг друга», — успокоил нас Джеймс Бриджер. «Ну, а если что-то пойдет не по плану, всегда можно прервать экспедицию и вернуться в школу. Но и оценки тогда будут соответствующие». «Каждый получит свою оценку или будет одна на всю команду?» — спросил Джеффри, и его стая навострила уши. Клифф и Тикаани в шутку толкались. «Не думают, работа в команде — это их изобретение», — прошептала мне Холли. Но вот не задача, их четверо, а в команде всего трое». «Значит, кому-то придется остаться дома». «Холли, что ты там такое интересное рассказываешь?» Бриджер, как и большинство оборотней, обладал прекрасным слухом. От испуга ушки Холли покрылись шерстью. Хотя обычно она хорошо контролировала превращение. «Я только хотел сказать, как классно, что мы можем проявить себя вне школы», — промямлила она. Бриджер удивленно поднял брови, затем обернулся к Джеффри. «Вернемся к твоему вопросу. Команда получает общую оценку. Если один участник напортачит, отвечать придется всем. «Мы не напортачим», — самовлюбленно заявил Джеффри и, проведя рукой по красиво уложенным темным волосам, обвел взглядом свою стаю. «Мы же волки, а волки даже сильнее койотов, и...» «Спасибо, Джеффри, достаточно», — вежливо прервал его Джеймс Бриджер. «Я думаю, пришло время раздать вам задание. Мы, учителя...» «Придумывали их все вместе, и эти поручения должны помочь вам в учебе». «Да, вот еще что. Если экспедиция выпадает на вторую половину дня, вы освобождаетесь от домашних заданий». «Вот это классно! Вот это мне нравится!» Бриджер пошел по рядам, выдавая каждому по запечатанному конверту. Дориан и Берта, которые сидели на первой парте, тут же вскрыли конверты, и Берта удивленно запыхтела. Задания получили уже многие, и не все были в восторге. Сова Труди, в листе с заданием взглядом высверлила дырку. Бо скривился так, словно проглотил ежа и рвал на себе волосы. Они у него были длиной до плеч и неухоженные, как шерсть уличного пса. А Лерой от ужаса даже уронил листок. Меня просто раздирало любопытство. «Что у тебя?» — прошептал я Лерою. — Я должен вместе с Берто и Тенью найти дикого медведя-гризли, который только что проснулся от зимней спячки, и поздороваться с ним, — запинаясь, произнес Лерой. Во — Во-во, а я, к тому же, должна быть в зверином обличье, — берта даже не пыталась говорить тихо. — Мистер Бриджер, но я же ни разу в жизни не видела дикого гризли. Что мне делать, если он поймет, что я оборотень, а если я ему не понравлюсь? Джеймс Бриджер невозмутимо посмотрел на нее. «И в чем здесь проблема? Тебе же тоже не все люди нравятся». «Да, но...» Между тем, волки тоже вскрыли конверты и теперь переглядывались в ужасе. «Что это значит?» Я попытался прочитать их задание, но разглядеть ничего не удавалось. Лиса Кристал точно бы смогла, но у Пум зрение не такое острое, как у Орланов. «Мистер Бриджер, это никуда не годится!» красный как рак джеффри размахивал конвертом казалось его сейчас вырвет здесь написано что мы с нел и хуанитой должны прикрепить бумажку со словом вой на доску объявлений фитнес-клуе в джексоне ну и что казалось мистер бриджер не видит в этом поручении ничего особенного я посмотрел на хуаниту она в обличьи черного паука как обычно висела на лампе под потолком классной комнаты человеческий облик был ей не по нутру «И все это мы должны проделать в наших звериных обличьях!» «Ну, тогда вам лучше написать записку заранее. Насколько мне известно, пауки, мыши и волки красивым почерком не отличаются», — сухо ответил учитель. «Ну, хоть слово дайте другое! Это же совершенно дурацкое! Ну, пожалуйста!» «Задание менять нельзя, мне очень жаль». Джеффри застонал и, уронив голову на парту, закрылся руками. Я его чуть было не пожалел, но быстро опомнился. Бриджер раздавал конверты уже в середине класса, где сидел и я, подпрыгивая от нетерпения. Другие уже получили неслабые задания, а что ждет меня? И вот передо мной лежит заклеенный белый конверт. Я превратил один ноготь на рукаве в коготь, разрезал конверт и, с волнением, вытащив листок, прочитал. Участники. Карек, брендон Холли. Задание. Во время шоу... «Перестрелка на Диком Западе», которая проводится в Джексоне раз в неделю, продемонстрировать способность сохранять хладнокровие даже на линии огня. Заговорить минимум с тремя туристами. Время. Сегодня, во второй половине дня. Экспедиция с друзьями! Ура! но задание какое-то странное. Я обернулся к брендону Он сидел через парту, вид у него тоже был озадаченный. Холли пока еще сражалась с буквами. Старательно читала текст, шевеля губами. Закончив, она ошарашенно посмотрела на нас. «Что мы там забыли? На этой перестрелке?» «Не волнуйся, эта стрельба не взаправду», — пояснил я. «Там никого не убивают. Это раньше тут был Дикий Запад, а сейчас просто инсценировка. Сохранить хладнокровие, наверное, будет нетрудно». «Хорошо, хоть не устраивают шоу по мотивам бойни бизонов, организованные Буффало Биллом» вздохнул брендон наш оборотень-бизон. Ему и так приходилось нелегко. Во всех ресторанах города подавали стейк из Буйвола. Джеймс Бриджер рассказал, из чего будет складываться оценка за экспедицию. Учитывалось все. От выполнения задания и решения проблем до превращений, секретности и сотрудничества. Прозвенел звонок на перемену. Мы помчались на заснеженный луг перед школой, Но сегодня валять друг друга в снегу нам не хотелось, мы спешили выяснить, кто какое получил задание. На перемене нам разрешалось превращаться. Холли, натянув шерстяную шапку, превратилась в красную белку еще по дороге на улицу. И некоторое время мы имели удовольствие наблюдать за прыгающей вязаной шапкой, пока Холли наконец-то ее не сбросила. Лу элегантно прошествовала мимо в облике оленя. Дориан в обличии кота развалился у нее на спине, как на удобном диване. Меня пронзил острый укол ревности. В облике Пумы мне не удастся повторить этот трюк. К тому же Лу может подумать, что я хочу ее сожрать. Может, рискнуть и спросить, какое у нее задание? Пока я собирался с духом, Холли уже кричала Лу. «А у вас что? Компостную кучу в городском парке вылезать что «Что-то вроде того», — услышали мы голос Лу у себя в головах. «Мы вместе с Дарианом и Бо должны взобраться на какую-нибудь горную вершину неподалеку». И Бо там должен раздавать туристам печенье. И для чего нужно такое задание?» Дориан печально вздохнула и потянулся. «Ну, со мной все понятно. Учителя знают, что больше всего на свете я люблю валяться на диване, поэтому решили отправить меня в поход. Потеть — это так противно. Может, они хотят научить Бо вежливости?» — злорадно хихикнула Холли. Если он будет приправлять печенье своими обычными фразочками, люди подумают, что он хочет их отравить. Лу фыркнула на прощание и отправилась дальше. Смысл задания для Джеффри мне понятен. Он должен научиться работать в команде, но не с членами стаи, задумчиво сказал я. Никто из их группы не сможет в зверином обличье в одиночку повесить бумажку на доску. Они должны действовать сообща. «Я бы с удовольствием посмотрела, как Джеффри заявится в фитнес-клуб», — ликовала Холли. «Там же на двери табличка «С собаками вход запрещен», если я правильно помню. Этому идиоту только и останется, что жалобно выть». «Ну хорошо, давайте вернемся к нашему заданию. Как бы нам его получше выполнить и что оно вообще означает?» Я зачерпнул рукой снега и машинально слепил из него снежок. «Может, нам просто достаточно сохранять спокойствие, только и всего?» — предложила Холли. — С тобой все понятно. Ты не любишь шума, а стрельбу в особенности, и ты должен научиться их выносить. А вот что это задание значит для меня? — Может быть, тебя касается та часть, где нужно разговаривать с туристами? — растерянно предположил я. — С людьми ведь нужно вести себя вежливо, а не так дерзко, как ты. Холли скорчила гримасу на мордочке белки, это выглядело забавно. — Вежливость? А что это такое, и с чем ее едят? — Я думаю... «Эта часть касается меня», — вмешался Брэндон, достал из сумки сухое кукурузное зерно и принялся его жевать. Любимое лакомство у него всегда с собой. «Заговаривать с незнакомцами — это не мое. Не знаю, решусь ли я на это». Я изумленно уставился на него. «Ты серьезно? Ты же вырос в человеческом обличье. Это мне сложно говорить с людьми. Еще два года назад я слонялся по горам». «Что?» «Ты слонялся? А каким слоном ты был? Африканским или индийским?» — веселилась Холли. Как удобно иметь под рукой готовый снежок. Вжик! И Холли смело с ветки. «Месть!» — завопила Холли и тоже слепила крошечными лапками снежок, от которого мне, конечно, было ни жарко, ни холодно. И вот уже над поляной понеслись белые снаряды. Мы чуть не пропустили звонок на урок, но вовремя заметили, что кроме нас во дворе почти никого нет, и поспешили обратно в школу. «Сегодня после уроков нас ждет проверка на прочность. Я едва мог дождаться начала экспедиции. Но сначала нужно пережить английский, математику и превращение». Где оказалось, что у Нелл в обличье мыши шерсть действительно отсвечивает зеленым. Забавно выглядит, как будто она травы объелась. Мистер Элвот, наш, как всегда, безупречно одетый учитель превращения, ошарашенно посмотрел на нее. «Подобные вольности совершенно недопустимы». «Кто тебе разрешил красить волосы?» Покраснев от гнева, спросил он. «Никто?» — смутилась нел «Прежде чем отправиться в экспедицию, будь добра, верни прежний цвет!» Холодно распорядился он и обратился к остальным. «Как вы думаете, что с ней сделают люди, если поймают в таком виде?» «Отправят в лабораторию на опыты?» — предположил Нимбл, оборотень кролик. «В любом случае попадет в газету», — добавила Тикаани. Я пару лет назад высветлила прятки так биологи чуть с ума не сошли. — А что потом? Нелл не скрывала любопытства. — Отец отправил меня в парикмахерскую перекрашиваться, — вздохнула Тикаани. — Спасибо, достаточно, — нетерпеливо вмешался мистер Элвуд. — Нелл, ты поняла меня? Сегодня же? — Да, сэр, — ответила Нелл и скорчила у него за спиной гримасу Взгляд мистера Элвуда остановился, к сожалению, на мне. — Карак? «Встань. Сегодня ты нам покажешь, научился ли ты, наконец, превращаться в сложных ситуациях. Я сомневаюсь, что тебя уже можно отправлять в экспедицию. Клифф, ты будешь угрожать Карагу, а он...» Мистер Элвуд еще не успел договорить, а бета-волк Клифф уже вскочил и ринулся на меня. «Но я не зря тренировался с Бриджером. Я прошептал, — Тимбукту!» И вот уже перед Клиффом, оскалив клыки, стоит пума. «Карок получает удовлетворительно», — объявил Элвуд. «Но почему?» — возмутился я. «Все же прошло как нельзя лучше». «Ты замешкался перед превращением». «Это неправда». Я гневно сдвинул лапой одежду с дороги и пошел на место в обличье Пумы. Спорить с Элвудом бесполезно. оценка он не изменит. «Все в порядке. Стройкой тебе можно в экспедицию», — услышал я в голове шепот брендона К счастью, он был прав. О том, чтобы оставить меня в школе, речь не шла». Однако мне не давало покоя еще одно обстоятельство. Не так давно мы разоблачили оборотня Муху. Он следил за мной в школе и докладывал обо всем Миллингу. Я подозревал, что существует минимум еще один шпион. И если этот шпион знает, что сегодня я иду в город, он наверняка захочет покопаться в моих вещах. В одном из детективов, одолженных у Брендона, я вычитал, как это можно проверить. Я приклеил слюной свой волосок на оконную раму и еще один на закрытую дверь нашей комнаты. Все получилось просто отлично. Волосок можно было заметить, только если точно знать, где он находится. Комнаты мы не запирали, обычно кроме нас там никто не бывал. Уборку мы делали сами, а на чужую территорию без спроса никто из учеников не заходил. Так что, если кто-то тайком к нам проникнет, сразу будет видно. Сейчас нам предстояло проявить себя в экспедиции. «Сохранить хладнокровие на линии огня». Чем дольше я размышлял об этом задании, тем меньше оно мне нравилось. После занятий мы встретились с брендоном и Холли у входа в школу. Там уже ждал Тео, чтобы отвезти нас в город. брендон меня удивил. Наискосок через плечо у него висела сумка с фотоаппаратом. При помощи альпинистских карабинов он прикрепил на ремень перочинный ножик, канат и фонарик. Какое еще снаряжение скрывалось в оттопыренных карманах его брюк цвета хаки, страшно было даже подумать. Я вздохнул. брендон мы не на Северный полюс собрались. Мы просто едем в город». брендон ничего не ответил. Он лишь обиженно взглянул на меня, достал из сумки кукурузное зерно и забросил его в рот. Раздался неприятный треск. «Да ладно, Карак! Пусть его, если ему так спокойнее!» бросил Тео. Он разглядывал брендона и тоже что-то жевал. Жевательную резинку со вкусом корицы. Зимой наш завхоз не носил свои любимые кожаные брюки и джинсовую куртку и уже не так сильно напоминал байкера. Но все равно по нему было видно, что с ним лучше не связываться. У оборотней и силище, как у бульдозера. Мы забрались в машину. Приключение начинается.